Глава седьмая. Воины севера. Глава Гуддела точно колокол, который так любит колотить поклонники распятого бога, пришедшие в Британию с юга. Внутри черепа плавал туман, и Гавейн ощущал лишь, что сидит на спине лошади. Но вот куда он едет и зачем, это оставалось загадкой. Где-то невдалеке рыцарь услышал тихое журчание. «Нужно умыться», — мелькнула мысль, — «тогда мне полегчает». Журчание стало громче, под копытами заплескалась вода, и Гавейн натянул по воде. Выученный боевой конь послушно остановился. Рыцарь спрыгнул с седла, оказавшись по колено в холодном и очень прозрачном ручье. Нагнувшись к воде, он обнаружил нечье-то лицо. Волосы на голове в светлые глаза выторщены, словно рака. Не сразу Гавейн догадался, что это его собственное отражение. «Что со мной?» подумал он, зачерпывая горстью воды и плеща себе в лицо. «Неужели меня заколдовали? Но кто? Черный рыцарь? Но зачем ему это?» От холодной воды кожу стянула, по шее забегали мурашки, а зубы заныли. Словно разбуженные неприятными ощущениями стали возвращаться воспоминания, и они оказались на редкость болезненными. Сжав кулаки и не обращая внимания на то, что вода заливается в сапоги, сэр Гавейн застонал... И как он мог такое забыть? Не иначе удары по шлему были очень сильны. Он вспомнил все. И захваченный замок, и странных воинов с севера, победивших прежнего хозяина замка, могущественного и беспощадного колдуна. В памяти всплыл поединок, закончившийся столь странным образом, и вновь заболела голова, напоминая о доставшихся ей ударах. Меч свой рыцарь обнаружил у седла, тут же висел и шлем с такими вмятинами, точно по нему молотились здоровенные дубины. «Надо известить короля», — подсказало ему чувство долга, когда он вновь начал впадать в беспамятство. Спорить с этим чувством рыцарь не стал. Пересилив себя, Гавейн медленно, без обычной ловкости, забрался в седло и пришпорил скакуна. Способность связно соображать возвращалась к нему медленно. Солнце висело довольно высоко, но ощутимо склонялось к западу. Судя по его положению, в беспамятстве рыцарь проехал немалое расстояние, Но, к его счастью, конь шел той дорогой, которую они следовали вчера, только в обратном направлении. Но до Камелота было еще далеко. Не обращая внимания на гул в голове и предательскую слабость, Говейн все подгонял и подгонял коня, пока не помчался на север скорой рысью, которой боевой жеребец способен был скакать очень долго, не выказывая признаков усталости. До Камелота он добрался в сумерках. Солнце почти наполовину погрузилось за западный горизонт, Стремясь проскользнуть в разверстые врата бездны Аннуна, по оврагом оврагам растеклись густые, пахнущие сыростью тени, но дорога здесь около замка шла прямая, как стрела, и заблудиться было невозможно. Гавейн преодолел небольшой подъем, и конь вынес его на опушку. Впереди на величавом холме виднелся камелот, островок света посреди сгущающейся тьмы. Ярко пылали факелы на его стенах, светились окна башен, а внизу у ворот был разожжен большой костер. Слышался смех, доносились и звуки пения. Там не ждали войны, нападения, там пировали. Король Артур не имел могущественных врагов, по крайней мере, живых. У ворот, тем не менее, дежурила стража. Стоило говейно въехать в круг света, отбрасываемый пламенем костра, как из полутьмы выступили несколько закованных в доспехи воинов. Багровые отблески ползали по наконечникам длинных копий. — Почтенный рыцарь! — согнулся в поклоне десятник, разглядев лицо всадника, и воины тотчас опустили оружие. — Радо видеть вас добрым добром здравии! Надеюсь, ваша поездка была успешной? — Вполне, — коротко ответил Гавейн, спешиваясь. Ведя коня на поводу, он прошел в гостеприимно распахнутые ворота Камелота. Они не закрывались почти год с того самого дня, как Артур разгромил последнего из племенных вождей Британии, не признававшего его власти. Внутри замковых стен было еще светлее, чем снаружи. Яркий свет пробивался через узкие окна королевского дворца. Но с или аромат жареного на углях мяса, желудок рыцаря целый день проведшего в седле беспокойно задергался. Из полутьмы соткался конюх, и запах навоза перебил аппетитный аромат. — Позаботься о нем, — приказал Гавейн, бросая слуге по воде. Конюх поклонился и увел жеребца за собой. Копыта звонко цокали по вымощенному камнем двору. Не вслушиваясь в прочие звуки, рыцарь легко взбежал по ступеням, ведущим во дворец. Стражники, застывшие у высоких, сделанных из толстенных дубов брусьев дверей, замок строился не только для красоты. При виде одного из воинов круглого стола вытянулись. Гавейн, не обратив на них внимания, прошел внутрь. В пиршественном зале было чадно и жарко. Ревело пламя в огромном камине, слуги поворачивали висящие на вертелах оленей и кабаньи туши, жир шипел на раскаленных углях, за длинными вытянутыми вдоль стен столами пировали рыцари. Стучали кружки, слышались тосты. На возвышении в дальнем конце зала за небольшим столом восседал сам Артур. За его спиной со стены свисало гигантское, покрытое копотью, но все еще белое полотнище. На нем свивал кольца громадный алый дракон, герб короля. Не оглядываясь на пирующих и не отзываясь на приветствия знакомых, Гавейн направился к Артуру через центр зала, остававшийся свободным. Слишком важна весть, которую он привез, чтобы откладывать ее сообщение. Одна из привилегий — паладина круглого стола — беспокоить короля в любое время дня и ночи. Шум постепенно смолкал, и все большее число глаз с недоумением обращалось на рыцаря в запыленных доспехах, который выделялся среди общего веселья, как ворона в стае голубей. За королевским столом Гавейна тоже заметили. Впрочем, сам Артур, в темных, с проседью волосах которого блестел серебряный обруч короны, не прервал разговора с Гвиневрой. С золотой ее волос пламя факелов сползало алыми потеками. Но темные, пристальные глаза, сидящего справа от короля старика, влепились в лицо идущему рыцарю. И под этим взглядом бесстрашный воин вздрогнул. Мерлин, самый могущественный из друидов Британии, который, как болтают, и сделал Артура королем. Даже дряхлые деды помнили его стариком, а он все не желал меняться, и тем более умирать. Ходили слухи, что он даже не человек, а один из ситхи, старшего народа, неведомо зачем поселившийся среди людей. Борода его белоснежными волнами падала на грудь, уши, могущие открыть правду, прятались под густыми седыми волосами. Лицо друида было морщинистым, но в глазах пылал темный пламень. Не дойдя до стола нескольких шагов, Гавейн остановился и, опустившись на одно колено, склонил голову. В пиршественном зале стало так тихо, что он слышал, как шипит смола на факелах и как бурчит в животе у кого-то за дальним столом. «Сэр Гавейн!» — голос Артура звучал мягко и любезно. В нем не было ни тени тревоги, словно не происходило ничего необычного. Простой дружеский разговор. «Какие вести ты привез нам?» «Дуб черного рыцаря срублен, а сам он погиб!» Гавейн поднял голову, вглядываясь прямо в серые, цвета облачного неба, глаза короля. Радостных воплей, огласивших зал, он не услышал. Король не сказал ничего, лишь настороженно вскинул брови. «Но погиб не от моей руки!» — проговорил Гавейн, не дождавшись реплик Сюзерена. «Его замок взяли штурмом, а хозяина убили могучие воины, приплывшие с севера!» «Плохо, что злодей пал не от меча паладина круглого стола», — медленно сказал Артур, взгляд которого чуть потеплел. «Но хорошо, что он исчез с земли Британии, отправившись к черным богам. Хвалу доброму вестнику! Хвалу, хвалу, хвалу!» В реве вырошусь из многих глоток Гавейн различил голоса братьев. Загремели поднимаемые кубки. «Но воины эти вовсе не собираются подчиняться вам, государь!» Рыцарь говорил негромко, но по напряженному вниманию сидящих за королевским столом видел, что его слышат. Восторженные вопли потихоньку начали стихать. «Они живут грабежом и разбоем. Пытаясь изгнать их, я вступил в схватку с одним из них и потерпел поражение». Закончил он свою речь в полном молчании. Большого труда стоило произнести последнюю фразу, но Говень пересилил себя и замер, катая на скулах жиллаки. Ехидный хохоток синишаля Кея жалил его больнее осиных укусов. Но более к насмешке никто не присоединился. Если уж Гавейн признает себя побежденным, это дорогого стоит. Лицо Артура перекосилось, глаза сверкнули, как молния в грозовой туче, а ноздри раздулись. Руки хозяина Камелота, лежавшие на скатерти, начали подергиваться. Приближался один из тех припадков ярости, которые были страшны не только для недругов короля. но и для тех, кто просто оказывался рядом. Мерлин бесшумно, точно он был не из плоти и крови, встал и, зайдя к королю за спину, положил узкую белую ладонь ему на плечо. Но даже под силой друида бешенство отступало медленно, неохотно, словно зверь устрашенный, но непобежденный. Артур вздохнул, с усилием расправил плечи. «Как?» — в голосе его слышались рыкающие нотки. «Они осмелились не подчиниться мне!» — Единственное, чего недостойно — смерть! — Позвольте мне, государь, — вскочил с места белокурый красавчик Ланселот, любимец Артура, — я один отправлюсь туда и сражу их всех! — Нет! — слово было произнесено таким тоном, что у Ланселота мгновенно пропало всякое желание возражать. Король повел головой, будто отыскивая среди рыцарей достойнейшего. Иные под его взглядом расправляли плечи, стараясь принять смелый и решительный вид. Другие, наоборот, прятались за соседей. Пришельцев, как я понял, несколько десятков, и все сильные воины. Одного рыцаря тут будет мало. Поедет отряд воинов под командованием... Тристана на из Лионессы. Могучий черноволосый рыцарь, один из немногих, кто никак не прореагировал на испытующий взгляд Артура, поднял голову. «Мой государь!» В голосе его прозвучало недовольство. Я недостоин вести войска. Позволь отправиться иному, более умелому и доблестному. Я сказал, король чуть повысил голос и трестану молк, я знаю, что ты предпочел бы вновь отправиться в Корнуолл к нашему кузену Марку, точнее, к его прекрасной жене. Но есть еще и служба. Ты должен выступить завтра же утром. Да, государь, рыцарь из Леонессы склонил голову. Продолжайте пировать! Артур встал, высокий, мощный, как медведь. Вслед за ним поднялась и жена. «Мы же с доблестными воинами круглого стола обсудим, как нам быть дальше!» И король зашагал к выходу из пиршественной залы. Мерлин семенил за ним неслышной тенью. Поддол его накидки, стелился по полу, мешая разглядеть, есть у друида нога или нет. Один за другим поднимались со скамеи и уходили рыцари, принадлежавшие к братству круглого стола. Последним покинул зал Гавейн, принесший дурные вести. Каменное укрепление, вознесшееся на берегу моря, точно подтягивало к себе туманы. Почти каждое утро с моря наползала белая пелена, густая будто сметана, и окутывала замок, его башни и стены. Стоящему на страже около ворот только и оставалось, что вглядываться в колышущуюся над рвом хмарь, да проклинать забирающуюся под одежду сырость. Стражу начали выставлять после первого же пира. «К трупу всегда слетаются падальщики», — сказал тогда Конунг, — «а вести о том, что черный рыцарь повержен, скоро разнесется по окрестным землям. И многие, очень многие пожелают присвоить сокровища, лежащие в подвалах замка». На сегодня была очередь Ивара стоять на страже. Хмурый и злой он мялся у распахнутых ворот замка, из последних сил борясь со сном. Внутри кольца каменных стен прямо во дворе спали соратники, утомленные обильным возлиянием. Пиво и мясо в подвалах замка не переводились, и пиры устраивались каждый вечер. Трезвыми оставались только те, кто стоял на страже, да и то не всегда. Сверху, с одной из надвратных башен, где должен был стоять второй страж, доносился могучий равномерный храп. Там расположился бдительный и внимательный вемунд. Туман плыл клубами, сливаясь в пряди, раскидываясь полотнищами и оседая на всем, чего касался капельками влаги. Сквозь полупрозрачную завесу удавалось разглядеть только пень, оставшийся от исполинского дуба. Ствол викинги давно пустили на дрова. Дальше луговина пропадала вовсе. Евру оставалось надеяться в основном на слух. А тот сегодня подводил. На рассвете, когда небо еще было темным, из-за вырубки вдруг донеслось лошадиное ржание. Ивар насторожился, но ржание затихло и более не повторилось. Вдруг послышался какой-то металлический ляск, тихий, но равномерный. Молодой викинг уже собрался подать сигнал тревоги, когда безмолвие вновь вступило в свои права. Солнце поднималось выше, туман под его жарким напором постепенно редел, а когда рассеялся совсем, Ивару осталось только удивленно разинуть рот. На зеленой траве вырубки, рядом с лесом, оказались раскинуты несколько больших шатров из белой ткани. Видно было, как она колеблется под ветром, как натягиваются привязанные к колышкам веревки. Между шатрами расхаживали люди, и солнце играло на их блестящих доспехах. Паслись ухоженные кони, вились расчесанные хвосты, лоснилась шерсть, под которой перекатывались твердые мускулы. На высоченном шесте развивалось знамя. Алый, цвета свежей крови дракон на нежно-белом фоне. Ивар застыл, точно пораженный громом. Сказать, что он оторопел, значило не сказать ничего. В сердце заворочались дурные предчувствия. Тому, кто проморгал появление врага, трудно ожидать, что конунг наградит его золотым запястьем. Судорожноикнув, икнув, Ивар ухватился за веревку, свисающую со стены, и что есть силы, дернул. Сверху поплыли мощные звуки большого колокола, заглушившие даже храп Вемунда. Люди около шатров подняли головы, встрепенулись мирно пасшиеся до этого кони. Исполнив долг часового, Ивар отпустил веревку. Могучий, сотрясающий уши звон стих. Сверху донесся раздраженный голос Вемунда: Язви тебя, Хель! Какого йоту на ты зазвонил? — Посмотри на вырубку! — отозвался Ивар, почувствовав, как его охватывает мелкая дрожь. Судя по изумленному всхлипу, Вемунд последовал совету. И увиденное его вовсе не обрадовало. За спиной Ивара послышались шаги. Судя по всему, шли несколько человек. Молодой викинг непроизвольно напрягся, ожидая неприятностей. Так, шаги затихли. Краем глаза Ивар видел точенный профиль Конунга. Колокол прозвенел только что, а лагерь на вырубке, судя по всему, разбили давно. Кто проворонил? Ивар сжался, как мышь перед кошкой, застегнувший ее вдали от спасительной норки. Послышалось тяжелое сопение, и Вемунд прохрипел. Моя вина, Конунг, я заснул. А Малес, что с него взять? Я пытался что-то вставить, Ивар. Тихо! спокойно сказал Хаук, и незадачливые часовые тотчас умолкли. Вы виноваты оба и будете наказаны. Ваше счастье, что на нас не напали! Ивар виновато опустил голову. В сопении Вемунда слышалось тщательно скрываемое раскаяние. Ладно! Конанг поправил висящий на поясе ножны с мечом. — С вами разберемся потом. Сейчас нужно выяснить, чего хотят наши гости. — Что-то дракон этот мне не очень нравится, — заметил Арнвид, как всегда тенью следовавший за Хауком. Словно в ответ на его слова от шатров донесся чистый и звонкий звук трубы, а через зеленое поле к замку двинулись трое всадников. Один из них держал такой же штандарт, как тот, что развивался над лагерем, только поменьше. Другой вез щит темно-синего цвета с неразличимым пока рисунком, а третий на могучем коне вороной масти ехал налегке. «Переговоров хотят!» — прокомментировал Арвид. «Вемонт, иди поднимай всех!» — скомандовал Конунг. «Пусть готовятся к бою! А ты, его расстанься. Ивар шмыгнул носом, заложенным после ночи на посту, и принял по возможности горделивую позу. «Мол, пусть у нас и сапоги грязные, и кольчуга дырявая, и на рукояти меча алмазов нет!» Все же мы не хуже всяких там переговорщиков, в шелка и бархат выреженных. Трое всадников тем временем приближались. Стало видно, что на щите изображен какой-то странный инструмент, разбитый на части молнии. Зная викинги о Британии больше, они бы поняли, кто перед ними. Перед самым мостом кони встали, воин со знаменем и оруженосец остались в седлах. Могущий же рыцарь, волосы которого отливали истине черным, точно воронье крылья, спрыгнул с седла. Не колеблясь, шагнул на доски, те заскрипели под изрядной тяжестью. Могуч был рыцарь, куда здоровее сыра Гавейна. «Приветствую вас от имени короля Британии и сопредельных земель Артура», — сказал он спокойно. «Мы тоже приветствуем тебя», — вежливо отозвался Хаук. «От имени себя». Рыцарь склонил голову и продолжил. Голос его звучал холодно и безразлично. «Именем короля, которому принадлежит все в Британии». Повелеваю вам покинуть этот замок. Если вы откажетесь, то мы будем иметь честь атаковать вас и уничтожить. Пленные нам не нужны, как и ненужные потери. Вы можете уйти невозбранно». «Нет», — покачал головой Конунг, не обращая внимания на восклицание Арнлида, — «еще один». «Сэр Гавейн просил нас о том же. Я отказал, как откажу и сейчас. Мы взяли этот замок силой оружия и будем находиться здесь сколько захотим». «Хорошо». Рыцарь не выглядел разочарованным. Он словно ждал именно такого ответа. «Тогда в полдень мы атакуем. Можете встретить нас в поле, можете запереться в замке, как вам будет угодно». Он уже повернулся, собираясь уходить, когда Хаук спросил. «Постойте, почтенный. Мне хотелось бы знать, кто сражается сегодня против меня. Как ваше имя?» Рыцарь недоуменно нахмурился, бросил быстрый взгляд наруженосца, словно проверяя, на месте ли щит, и только затем ответил «Меня называют Тристаном из Леонессы. После ухода послов замок вскипел, точно забытый на огне котелок с похлебкой. Опухшие после многодневного пьянства викинги забегали, повинуясь командам конунга. Спешно вооружались и натачивали клинки. С неимоверными усилиями удалось закрыть ворота. О том, чтобы поднять мост, нечего было и думать. Старые цепи лопнули при первой же попытке. Может, подрубим его? предложил Арлит. Пусть свалится бров. Нет, ровно ответил Хаук. Не получится. Он только сверху деревянный, основа-то железная, ее не перерубишь. На стены и башни сносились луки и запасы стрел, которые оказались исключительно скудными. Не удовлетворившись ими, Коном велел натаскать камней. не обратив внимания на возмущенные вопли Вемунда и ворчание прочих викингов, приказал извлечь из подвала в часть бочек с пивом. «Если нас убьют, то оно нам все равно не достанется», пожав плечами, ответил Хаук с мутьяном. Ивар работал вместе со всеми, таскал камни, выкладывал их кучками так, чтобы удобно было бросать. Руки после такой работы ныли, ночь на посту напоминала о себе вялостью и мощными раздирающими рот зевками. Он двигался, словно сонная муха, и Эйрик, распоряжавшийся работами, время от времени на него покрикивал. К полудню все было готово. Викинги, спрятав шевелюры под шлемы, усеяли стены и башни. Рядом с Иваром, напивая себе под нос, Нерит пробовал тетиву. Судя по кислой физиономии, она его чем-то не устраивала. — Что, не боишься больше драки? — спросил он, неожиданно взглянув на Ивара пронзительными темными глазами. — Боюсь. вздрогнув, честно признался Ивор, но меньше, чем раньше. Действительно, страх приходил, но уже не превращал мышцы в липкий студень, не обессиливал и не заставлял паниковать. Ивор все так же боялся боли и смерти, но научился жить вместе с этим страхом и сражаться вместе с ним. — Скоро совсем привыкнешь, — кивнул нерей и вернулся к своему луку. У шатров, над которыми извивался на знамени Алый Дракон, тоже готовились к бою. Строились пешие воины, одинаковые в своей броне, точно муравьи из одной кучи. Отдельно от них вооружались всадники. Сверкали на солнце мечи и наконечники копий. — Они что же, прямо на конях на стену полезут? — сам себя спросил Ивар. Не такие они дураки, — ответил Нерейд. Вон, видишь, дерево свалили. Это таран. Им ворота вышибать будут. Только теперь Ивар обратил внимание на толстенный дубовый ствол, очищенный от веток. Он лежал, подставляя солнцу коричневые бока, будто огромный сытый червь, и вокруг него собирались воины. Повинуясь неслышной со стен команде, они облепили бревно со всех сторон, и оно медленно поднялось и двинулось к замку, точно обретя способность летать. Вокруг тех, кто волок таран, мгновенно выросла стена щитов. — Будь ворота покрепче, а мост похлипче, — прошипел нерейд, Мы бы тут до а так вышибут всё. И вскинул лук. Прикрывшийся щитами отряд полз через вырубку, как исполинское насекомое, покрытое панцирем и таящее в глубине тела смертоносное жало. Летящие со стен стрелы вонзались в щиты и соскальзывали с них. Редко какая находила дорожку внутрь. Не обращая на обстрел внимания, отряд двигался, оставляя на зеленой траве неподвижные тела. Под тяжестью многих десятков людей подъемный мост опасно затрещал. но к ужасному разочарованию викингов выдержал. Здесь осажденные пустили в ход камни, как град забарабанили они по щитам. В бой вступил Ивар. С натугой швырнул через стену огромный валун и с некоторым удивлением наблюдал, как тот пронесся мимо цели и с мягким хлюпаньем вонзился в дно рва. Бросок расположившегося с другой стороны ворот кари оказался более удачным. Камень, который не поднять и трем обычным людям, медленно перевалил через стену и обманчиво, плавно, будто пушинка, полетел вниз. С глухим «бум» он врезался в бок панциря из щитов, и там тут же образовалась проплешина, словно из бока огромного жука вырвали кусок. Ивр видел, как в ров один за другим падают тела. Но штурмующих это не остановило. Они сделали еще несколько шагов. и Таран с чудовищным треском ударил в ворота. Стена покачнулась. Ивар ухватился за один из зубцов, который, к его удивлению, начал крошиться прямо под пальцами. «Вниз!» — долетел до ушей приказ Конунга. «Встретим их в проходе!» Таран ударил еще раз. Камни под ногами Ивара поехали, и он самым позорным образом шлепнулся на задницу. С ужасом молодой викинг вслушался в лихорадочный стук сердца, которое прямо вопило, что вся стена сейчас обрушится и погребет находящихся на ней викингов под грудами камня. Но чудовищный, сводящий с ума треск каменных глыб стих, и на смену ему пришел звон железа. Ивр никогда не думал, что услышать его будет таким счастьем. Подхватив оружие, он стремглав скатился по лестнице. В проходе между башнями завязался бой. На узком едва ли в десяток шагов пространстве сошлись две стены щитов. Если ранее при обороне стен не особенно умелые в этом деле викинги проигрывали, то сейчас при обычной схватке они брали верх. За счет большого умения, более длинных рук и тяжелого оружия. Ворвавшихся под арку воинов теснили туда, где челюстями положенного на бок чудовища торчали остатки ворот. В помощи Ивара тут не нуждались. Десяток лучших бойцов дружины во главе с Конунгом справлялись без него. Звенели, сталкиваясь мечи, трещали разрубаемые щиты, слышалось тяжелое дыхание сражающихся и хруст щепок, отлетавших от ворот под их ногами. «Отходим!» — скомандовал кто-то невидимый за спинами штурмующих, и те довольно быстро, но не разрывая строя, попятились. «Стоять!» — рявкнул Хаук, сдерживая рвущегося вперед Сигфрида. «Там нас задавят числом!» «Все, кто во втором ряду, на стены!» Бежать вверх по лестнице было тяжелее, чем вниз. Каменные ступеньки казались слишком высокими, щит тяжелым, а меч, бьющим по бедру, хотелось и вовсе выкинуть. На стену Ивар забрался весь мокрый от пота, но швырнуть вслед отступающим хотя бы камень он не успел. Те уже были за мостом и поспешно рассыпались, уходили в стороны. А к замку, выставив неправдоподобно длинные копья, приближался отряд всадников. Построенные клином, они все набирали и набирали ход, нацеливаясь на подъемный мост, с которого была предусмотрительно сброшена туша тарана. Били в землю копыта, вились по ветру плюмажи из перьев, укрепленных на шлемах. Под конскими попонами угадывались защищающие из кукунов доспехи, и казалось, что закованная в сталь лавина сейчас сметет из замка его защитников. «Назад!» — приказ Конанга едва не запоздал. Викинги, защищавшие проход, кинулись во двор точно мальки от щуки. Всадники устремились в проход между башнями, загрохотали по камню копыта, и Ивр увидел, как невезучий воин, не успевший отскочить, был подброшен ударом копья, и его тело отлетело в сторону, и осталось лежать, пятная алой кровью серые камни. Ворвавшись во двор, рыцари как один натянули поводья, сдерживаясь кукунов. «Рази!» — рякнул Хаук так, что было слышно, наверное, и за морем, в северных землях. Его воины ринулись на противника, как стая волков на загнанного оленя. Лишенные скорости рыцари потеряли преимущество над пешими. Отбросив бесполезные тут длинные копья, они взялись за мечи. «Артур и дракон!» — заметался среди покосившихся стен, так долго бывших укрытием зла, боевой клич. Но помог он рыцарям мало. Поднялась секира Вемунда... Встретивший ее меч отлетел в сторону, и огромное лезвие с хрустом врубилось в украшенный гербом щит, сбрасывая всадника с лошади. Ревущий, как шторм, Кари ударом кулака свалил коня. Меч конунга разил с беспощадностью гадюки, и только доспехи спасали его противников. Торир, стоявший на стене по другую сторону ворот, резко взмахнул рукой. Что-то сверкнуло в воздухе, раздалось громкое «Блямс!» И могучий рыцарь на вороном жеребце, сражавшийся во главе вражеского строя, бессильно откинулся на круг лошади. Печенка Нитхега! выругался топор в глазу. Позор! Обухом попал! Тристана сразили! Тристана! Перекрыли его жалобы крики рыцарей. Движения их стали замедленными. Лишившись вожака, закованные в броню воины, вдруг потеряли всю уверенность. Отходим! Завопил кто-то из них самый трусоватый или сообразительный, попытавшийся сдернуть с седла оглушенного предводителя рыцарей Кари, получил такой удар копытом в бок, что с белым лицом и вытаращенными глазами осел на землю. Ринувшийся туда же Эрик отлетел, отхватив булавой по шлему, хоть и решивший отступить. За Тристана рыцари сражались отчаянно. Топча копытами тех, кто имел неосторожность оказаться на их пути, рыцари разворачивали коней. Викинги, понимая, что враг хоть и побит, но все еще опасен, отхлынули в стороны. Один за другим конные воины промчались подаркой замковых ворот, и когда последний из рыцарей оказался по ту сторону рва, мост, столь много вынесший сегодня, с треском закачался и рухнул, развалившись по пути до дна на несколько кусков. — Вот и все, — проговорил конун, снимая шлем. Лоб его блестел от пота, волосы свисали неопрятными слипшимися прядями. «Отбились. Каковы потери?» «Трое убито», — сообщил осматривающий поверженных викингов Арнвид. В голосе его звучала печаль. «И пятеро ранены». «Вы хотите сказать, сэр Аллидук, что вы потерпели поражение?» Голос Артура был грозен, и рыцарь, привезший дурные вести, невольно вздрогнул. «Мы потеряли почти три десятка простых воинов, пятерых рыцарей, сэр Тристан тяжело контужен». и до сих пор не очнулся. Сэр Бедивер, принявший командование, прислал меня к вам, и спрашивая приказаний. «Какая-то горсточка северных варваров бьет моих лучших рыцарей точно коршун куропаток!» Король поднялся во весь свой немалый рост, серые глаза его грозно сверкнули. «Это непростые северные варвары!» Было сказано тихим, почти бесплотным голосом, но все мгновенно смолкли, глядя на его обладателя. Мерлин выдержал паузу, затем шагнул вперед, колыхнув подолом длинной церемониальной одежды, сшитой из зеленой ткани. «Они называют себя викингами и приплыли из стран, где люди сильнее медведей. Чтобы одолеть их тебе, государь, придется потерять многих доблестных бойцов». «Что ты предлагаешь?» — король огладил лесу ладонями, точно стирая с него следы гнева. «Использовать чары?» «Это не поможет!» На лице друида появилась улыбка, от которой сэру Алидуку почему-то стало очень страшно. «Их сердца сделаны из железа, и викинги не испугаются колдовства. Кроме того, у них наверняка есть свой чародей. Без него они не одолели бы черного рыцаря, который был одним из вернейших слуг темных богов». «Что же делать?» Голосом, звучащим как любовная песня соловья, спросила королева. Кроме нее и друида в тронном зале присутствовали трое самых доверенных паладинов — Синешаль Кей, Ланселот Озерный и Сэр Гавейн, уже имевший встречу с северянами. О ней, доблестному уроженцу королевства Лотиан, напоминали головные боли и шум в ушах, донимавшие его время от времени. «Можно вызвать их всех одного за другим на поединок и убить!» предложил Ланселот, блеснув алебастром зубов. Мерлин вздохнул, Артур покачал головой, Кей и Гавейн переглянулись. Всякий знал, что бесстрашный Рубака, непобедимый поединщик и непременный защитник справедливости Ланселот вовсе не блещет умом. — Надо атаковать их корабль, — несмело сказал Гавейн. — Тогда они наверняка покинут крепость. «Возможно — Возможно, — согласился Мерлин. Но в бою, который вслед за этим разразится, опять же погибнут очень многие. Победа придет, особенно если из будет извлечен Эскалибур. Но какой ценой? Как быть с будущим, когда Британии понадобится каждый ее рыцарь? Что же ты предлагаешь? Артур вновь сел, нахмурился. Лоб его перечеркнули морщины. — Что можно сделать с врагом, который силен? — попросил Друид. И в черных глазах его зазмеилась насмешка. «С ним можно сражаться, но лучший вариант — превратить его в друга. Отправим к ним посольство. Кто знает, может быть, доблестные северяне станут верными вассалами повелителей Британии, а не злобными разбойниками на ее землях». «Интересно», — Артур покачал головой, — «кто поедет во главе посольства? Ты сам?» — Нет, — усмехнулся, не разжимая губ друид, — пусть едет тот, кого ты с детства называешь братом. Все взгляды обратились на Кея. — А что? — сказал тот самоуверенно улыбаясь. — Чем я не посол? Только скажите точно, что я должен им говорить. Мощный и чистый, словно песня ветра над поверхностью моря, звук ворвался в сон Ивара и безжалостно разрушил его. Открыв глаза, молодой викинг не сразу понял, что происходит, лишь через несколько мгновений догадался, что за стенами замка поют трубы. «Чего это они?» — проворчал также разбушенный Нерейт, лицо которого было мрачнее тучи. «Опять воевать приперлись?» Быстрым шагом прошел конунг, за которым поспешно семенил Арнвид. «Поднимайтесь и на стены!» — безжалостно подгонял он воинов. «Похоже, опять намечается драка». Стряхивая с себя паутину сна, викинги ворчали и медленно вооружались. Кольчуги, словно тоже были спросонья, не желали налезать на рубахи, а мечи и топоры казались тяжелыми и неудобными. Забравшись по ступенькам на стену, и разумленно вытаращил глаза. На той стороне рва на самом его краю, перед намазолившим глаза лагерем, в два ряда стояли всадники. Сколько их было, он сразу не мог сосчитать, но украшенные с золотыми и серебряными насечками латы сверкали так, словно намеревались затмить солнце. «Ого!» — сказал объявившийся на стене Торер, топор в глазу, зевая, как проснувшийся от зимней спячки медведь. Всадники второго ряда поднесли к губам горящие огнем тела труп, и на замок вновь обрушился их слитный голос. «На переговоры зовут!» Почесывая седую голову, сознанием дела заявил Эйрик две марки. И точно. Оружия у вновь прибывших, кроме щитов с гербами, видно не было, да и блестящие доспехи были скорее парадными, чем боевыми. Шлем каждый из трех рыцарей в первом ряду держал на сгибе локтя. «Чего вы хотите?» Голос Конунга после мощного пения труб показался жалким, но все же в нем чувствовалась сила. «Мой брат и повелитель, король Британии из сопредельных земель Артур!» — заговорил средний из рыцарей с курчавыми сидеющими волосами и открытым лицом. — Убедился в вашей силе и доблести. Он шлет наибольшим из вас приглашение посетить его замок Камелот, так как хочет увидеть удальцов, одолевших его собственных воинов лично. — А не ловушка ли это, рыцарь? Не знаю твоего имени. — Холодно ответил Хаук. — Не ждет ли нас там отравленное питье или нападение из-за угла? Вдруг король, отчаявшись победить нас в открытом бою, решил прибегнуть к хитрости. Курчавый рыцарь побагровел. Казалось, что голова его сейчас лопнет от прилива крови. Мое имя Кей, и еще ни разу я не осквернил свою усталожью. А благородство короля Артура известно всякому. Все враги его были повержены в открытом бою. Впрочем, — добавил он, — у вас же есть колдун. «Пусть проверит лгулья!» «Он говорит правду!» — тихо сказал Арнбит. «Или сам не подозревает о коварных замыслах своего короля!» «Хорошо!» — крикнул Конунг. «Мы дадим ответ вечером! А пока, доблестные рыцари, вы можете присоединиться к вашим друзьям, которые...» — тут Хаук усмехнулся. «Уже испытали на себе наше гостеприимство!» Кто-то из рыцарей от злости заскрипел зубами... «Да так, что слышно было на этой стороне рва!»